Этой ночью я вновь плохо спала, потому что уже чисто физически скучала без Дэна и сама себе напоминала наркомана, которому не дали дозы самого волшебного наркотика на свете. Настроения не было, и, казалось, в груди вместо сердца бился страх. За него и за наши отношения, и, конечно же, за папу. Что он там делает, не пострадал ли, как происходит задержание, а не был ли на этом балу Дэн и не пострадал ли он? От всех этих мыслей у меня кружилась голова и горела кожа на лице и ладонях, словно внутренний пожар разъедал меня изнутри. Я хотела сбежать на этот дурацкий благотворительный бал и даже вытащила платье, но выглянула в окно, увидела машины, в которых, судя по словам брата, находилась едва ли не моя персональная охрана и поняла, что мимо них пройти будет очень трудно. Я даже уже разработала хитрый план своего побега. Туфли и платье можно было засунуть в рюкзак, и, дождавшись, когда мама уснет, я могла выскользнуть из квартиры, прихватив ключи от чердака. По чердаку добежать до первого подъезда, спуститься и спокойно выйти оттуда, миновав охрану. И хотя там люк тоже закрыт, можно позвонить знакомому парню, с которым мы в детстве копались в одной песочнице и играли в казаков-разбойников и в прятки в одной компании, и попросить его открыть люк своим ключом. Я примерила платье... «В нем меня пустят в такое пафосное местечко». И тут, в комнату постучавшись, вошла мама. «Маша!» — удивленно взглянула она на меня, застывшую посреди комнаты, и вдруг улыбнулась. «Ты решила перед свадьбой примерить наряды? Знаешь, я тут так закрутилась со всеми этими хлопотами, что теперь даже чувствую себя виноватой перед тобой». «Что?» — не поняла я. «Почему?» «Мало внимания тебе уделяла. У меня завтра свободное время будет. Может быть, по магазинам пройдемся вместе?» Говорила мама беззаботно, не зная того, во что были посвящены остальные члены нашей семьи. «Купим тебе что-нибудь». И я вдруг поняла, что никуда не пойду и не оставлю ее одну. И что папа и брат, как и мама, заботятся обо мне и не хотят, чтобы я сидела дома в эти дни Не потому что не доверяют мне или считают маленькой и глупой, а потому что беспокоятся за меня. Они хотят меня защитить и делают для этого все возможное, а я хочу нарушить все их планы и побежать на этот бал, потому что мне нужен Дэн. В тот момент мне показалось, что Смерч тоже не хотел бы видеть меня на этом ставшем опасным балу. Если я хочу найти Дениса, мне следует быть более разумной. Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, Я пошла в гостиную, прихватив с собой альбомные листки, и Федькин планшет, на котором я открыла сайты с оригами и старательно изучив видеоурок, приступила к созданию бумажной фигурки. «Кого ты хочешь сделать?» — с любопытством смотрела мама, оторвавшись от интересного английского детектива, снятого по книгам Агаты Кристи. «Павлина хотела», — отозвалась я усердно сминая бумагу и время от времени глядя на экран планшета но он слишком сложный поэтому этому ящерицу. Я долго корпела над оригами, сминала один за другим листы, злилась, ругалась, но все же не отступала от затеи — сделать ящерицу из бумаги. В конце концов, это у меня получилось, и на моей ладони сидело нечто, отдаленно напоминающее ящерку, хотя, честно говоря, она больше походила на головастика с четырьмя короткими лапками. Я поднесла ладонь с оригами к губам и осторожно подула на мордочку. «Эй, хвостатая, передавай привет своей сестрице на шее у Дэна!» — важно заявили головастики чуть оживая. А я принялась делать вторую ящерицу с не меньшим усердием. Поначалу дело давалось трудно, но потом я даже вошла во вкус. Мне кажется, я поняла, почему Дэн любит оригами. Это нехитрое занятие, заставляет концентрироваться на бумаге, а не на своих мыслях. А мыслей у меня было много. Я много думала о том, сколько выпало на долю Дениса, и о том, что он не сломался, а стал сильнее. И меня восхищало в нем это наиболее сильно. Нет, конечно же, как и любая другая девушка моих лет, ценила в смерче и внешность, и обаяние, и уверенность, и, честно признаюсь, то, что он ездил на классном мотоцикле и не имел проблем с деньгами. Да, это было привлекательно и модно, но но я поняла, что это только лишь верхушка айсберга в океане человеческих отношений, имя которому — любовь. Все остальное, все эти 90%, что скрываются под водой, я разглядела позднее, постепенно, шаг за шагом, все ближе узнавая Дениса. То, что было скрыто от посторонних глаз, сила, в первую очередь, конечно же, духовная, выносливость, благородство, доброта, как это ни странно, потому как только добрый человек может не озлобиться на весь свет после испытаний, а продолжать жить, помогая другим и работая над собой. Именно поэтому я полюбила Дениса. Будь он прекрасным внешне, но уродливым внутри, наверное, ничего бы и не вышло. Не было бы этого странного внутреннего притяжения и необъяснимого волнения, которое перерастало в такое же необъяснимое спокойствие, стоило ему коснуться меня. Интересно, а за что его полюбила Инна? А сам он за что полюбил ее? О его бывшей девушке думать мне не хотелось, потому что тут же я начинала задаваться вполне логичным вопросом. А вдруг она до сих пор так сильно важна для него? А вдруг я по сравнению с ней... Никто. А вдруг... Эти «а вдруг» были подобны вилам, которыми тыкали в душу, и я осознанно старалась не погрязнуть в таких мыслях. Почему-то то, что я узнала о Смерчи заставило меня задуматься о себе самой. А какой я человек? Что бы я делала на его месте? Как отреагировала? Эти вопросы повлекли за собой следующие. А есть ли у меня цель в жизни? Какие у меня мечты? Сдать английский, не парясь? Побывать на рок-концерте? Съездить за границу? Закончить универ? Устроиться на работу? Найти парня? А потом? Выйти замуж, купить квартиру и копить на машину или наоборот? Как оказалось, цели в жизни у меня не было, так что-то отдаленно расплывчатое, и я вдруг поняла, что это и странно, и страшно, когда не незачем жить. У Дэна цель была, и он многое сделал ради ее достижения. Спала я всего несколько часов, и мне совсем не кстати приснился дурацкий сон, в котором было много-много страшного огня, и я убегала от него, петляя по незнакомым улочкам и переулкам, боясь, что вот-вот он настигнет меня. Глаза мои распахнулись тогда, когда пламя было уже совсем близко. Папа приехал под утро, уставший как собака, но довольный, и почти сразу завалился спать, после того, как я радостно вокруг него попрыгала, а чуть позже я узнала, что все прошло отлично. Фактически всех пристанских задержали. Почти всю верхушку группировки, включая самого Марта. Папа, кстати, не знал, что я в курсе всего, поэтому обо всем мне рассказывал Федька. По его словам, операция чуть не провалилась. У Андрея в который раз сработала его поистине звериное чутье на опасность. Он решил отказаться от вип-кабинета, который, кстати говоря, предложил ему Даниил Юрьевич, и в котором не было выходов для отступления, и остался в одном из общих залов рядом со своими людьми. Вместе с Мартом и его персональной охраной Приехала и какая-то ржеволосая девушка, совершенно обычная, без криминального прошлого и настоящего, видимо, его подруга. В то время, пока сидели вместе, они просто общались, и молодой мужчина дважды довольно жестко поцеловал ее, перегнувшись через стол, что немало удивило сотрудников полиции, наблюдающих за происходящим. Они как-то и не подумали, что на такое мероприятие Андрей приедет с девушкой». Уже позднее, от человека в окружении Марта, который в самый последний момент согласился работать с правоохранительными органами и один из немногих избежал суда, они узнали, что Рыжеволосая действительно подруга грозного Андрея Марта, который впервые обратил внимание не на доступных и соблазнительных женщин легкого поведения, а к ним, он, следует сказать, относился не очень по-джентльменски. К Рыжеволосой отношение было совершенно иное, правда, его соратники этому не удивлялись. После некоторых поступков этого человека подобным их было уже не удивить. Когда было принято решение о начале захвата и перед Мартом появились люди в масках и с оружием в руках, он все-таки умудрился сбежать. Его прикрыла собственная охрана, начавшая польбу, но, к счастью, никто не пострадал, кроме двух сотрудников правопорядка, верного охранника Марта и самого Андрея. Он был сильно ранен, и именно поэтому его смогли схватить. Он, понимая, что далеко не убежит, затаился в одном из туалетов. Оттуда, лишь чудом оставаясь в сознании, позвонил брату и предупредил об опасности, велел покинуть город. Никиту так и не нашли, хотя, конечно, его искали с меньшим усердием, чем ближайших подельников его опасного брата, их обнаружили ночью в результате операции «Перехват». Правда, один из них, некто Радик, о котором я слышала по телевизору в новостях, Покинул пределы города, но Федька уверенно сказал, что и его в скором времени найдут. А раненого Марта отправили не в камеру предварительного заключения, а в больницу. Вместе с охраной, чтобы не сбежал, когда придет в себя, и если, конечно, придет. Еще брат сказал, что спутница Андрея Марта потеряла от происходящего сознание, а когда очнулась и узнала, что Марта поймали и что он сейчас находится в Реанимабиле, то долго рыдала на взрыв. Когда ошеломленные полицейские поинтересовались, зачем она связалась с Андреем Мартом, она резко замолчала и сказала, что это не их дело. «Дура, короче», — подвел итог этому Федька. Он почему-то горячился, словно рыжая была его родственницей. «Вот нормальная вроде девчонка, красивая, с образованием, кстати, из адвокатской конторы, куда Март обращался, но нет же, обычные мужики ей не нужны, подавайте бандита-психа со смазливым лицом». «Машка, это что, мода?» «Я только плечами пожала. Откуда я знаю? Может, и мода. Некоторым современным девушкам нравятся порой странные типы. А может, она и правда что-то чувствовала к этому Андрею Марту. Любимых не выбирают, так же, как и родителей. Я имею в виду по-настоящему любимых людей. Мне даже стало немного жаль эту неведомую мне девушку». Кстати, дед Дениса умудрился сделать так, что подозрения в предательстве не пали на него, и перед Андреем Мартом и прочими криминальными элементами города он остался чистым аки-младенец и не просто чистым, а еще и якобы пострадавшим от действий ментов. А пальбу и прочее представил в самом выгодном свете перед своими перепуганными высокопоставленными гостями, и, как потом писали газеты «Благотворительный бал «Ночь жизни», получился грандиозным, показывая самим своим существованием протест против всего антисоциального и античеловеческого в обществе. Гости Бала были выставлены храбрейшими людьми, которые не покинули его даже несмотря на перестрелку, так хотели чего-нибудь кому-нибудь пожертвовать. Когда папа услышал это по телевизору, он долго ухмылялся. По его словам, выходило, что все эти смелые люди сразу же захотели сделать ноги, но им просто не позволили покинуть ресторанный комплекс, где все и происходило. А после их обработал дед Смерча. «А брат этого Марта, его тоже поймали?» Кусая губы, спросила я у Федора, отчего-то все равно переживая за Никиту. Ну не хотела я, чтобы он оказался в тюрьме, даже если он подонок. «У него вся жизнь впереди, а он ведь умный и с амбициями, мог бы и карьеру построить, и семью, а теперь все у него будет разрушено. И зачем Кларский только слушал своего братца? Зачем он помогал ему? Хотя, был ли у него выбор? И могу ли я судить этого человека, не зная, что ему пришлось пережить? Ведь я всегда любила не настоящего Ника, а его безупречную маску». «Брата так и не поймали», — покачал головой Федор. Ушел козел. Рано смылся из ресторана, а почему непонятно. Но ничего, не уйдет далеко. Зеленый еще, вот если бы март ушел, не нашли бы, а этого найдут. Свободу попугаем пожалели Никой головастики. А я не хочу. Чего-чего? Да ничего, замолчала я, а внутри все как-то сжалось от жалости к Никите. Знаю, он бы не потерпел такого отношения к себе, он гордый и самостоятельный, но почему-то так жаль стала его загубленную судьбу. А если бы он родился в другой семье, каким бы он был, может быть, все было бы по-другому. Зная, в каких делах замешан этот парень, я все равно не могла отделаться от чувства того, что он не такой уж и плохой. Ники был с подружкой, с князевой, перебила я Федьку, невероятно удивившись. Она пошла с ним на бал? «Какой еще, князевый?» — заинтересовался брат. «Ну-ка, опиши, можно попытаться через нее пробить». Я старательно описала. «Не она», — покачал головой старший брат. «У той волосы были длиннее, судя по словам свидетелям, как у тебя раньше». Я тут же вспомнила про Нику и его сестру из Лисогорска, и еще больше во мне закрались подозрения, а сестра ли это была? «Жаль, найти эту девчонку сложновато, хотя теоретически она могла бы вывести на Никки», — вздохнул брат. «Фото нет, на составление ее фоторобота нет времени, работы навалом. Камеры-то все и внутренние и наружные оказались отключены». «Небось, Даниил Юрьевич подсуетился, слишком о своем внучке заботиться. неодобрительно покачал коротко стриженные головой Федька. «А Дэнни?» — не сразу поняла я. От одного только воспоминания о смерти сердце мое забилось сильнее. «При тут той Дэн? О другом?» — отмахнулся Федька. «А, о Гарри Поттере!» — воскликнула я и тут же замолкла. «С ним же Лида встречается». «А что он сделал?» «Да так, — не стал распространяться брат, — тоже нечестна на руку. Дед, естественно, не хочет, чтобы внучок пострадал». «Зато Даниил Юрьевич помог с Мартом», — отозвалась я. «Он помог не потому, что добрый и пушистый, а потому что ему выгодно было. Да и второго своего внука, твоего Дениса, он защищал», — сказал мне на это Федька. «Поэтому, видать, камеры отключить велел, чтобы тот не засветился». «Да по нему видно, что он дядька расчетливый», — вспомнился мне Денисов родственник, и то, как он закатывал глаза и хмыкал, когда нетрезвый Дэнни стал нести чушь и спрашивать у него про операцию. «Но он прикольный». «А ты откуда знаешь?» — с подозрением спросил брат. «Виделись как-то», — честно призналась я. «Пришлось в общих чертах рассказать ему о посещении клуба, упустив ту деталь, что мы с Дэном употребляли какой-либо алкоголь». «А что теперь грозит Марту и его подельникам?» спросила я, подтянув колени к подбородку. Меня охватило странное чувство. Я знала, что в безопасности, но все случившееся было для меня чем-то ирреальным, чуждым. Мне казалось, что я сплю, а когда проснусь и распахну ресницы, я вновь стану той самой Марией Бурундуковой, веселой и наивной, еще не сдавшей экзамены, любящей Кларского и не встретившей смерча. Все будет по-старому. Я потрясла головой и на вождение спала. Много чего, Машка. Шикарный букет статей. Незаконный горный бизнес, вымогательство, взятки, наркота, убийства. Хороший срок будет у этого урода и его команды. Жестко отозвался брат. Так что можешь не переживать. Теперь тебе ничего не грозит. Да. Единственное, что мне грозит, умереть от разрыва сердца. Его тянули в разные стороны несчастные головастики глаза которых были полны искренних слез. Ведь утром Денис тоже не объявился. А ведь в голове у меня все еще жила призрачная надежда, что он сдержит свое обещание, вместе со мной пойдет на фестиваль рок-музыки, где будут выступать мои любимые на краю и еще куча здоровских групп. Я от дурости своей писала смерчу сообщения и звонила ему, но все это были тщетные попытки связаться с ним. В полдень я поговорила со слегка растерянной Лерой, и она сказала, что Денис вновь связался с ней и вновь сказал, что с ним все хорошо. Сейчас он не в городе, поэтому приехать домой не может, но, наверное, скоро будет. То, что сын не перезванивал мне, ее удивило, но Лера посоветовала мне не переживать. Я, естественно, облегченно вздохнула. Он хотя бы жив, и с ним ничего не случилось. И только за это стоит благодарить Бога. К тому же мне вновь вспомнилась история с крушением самолета, и я в который раз подумала, что нет ничего ценнее человеческой жизни. Но потом на меня напали дикая тоска и ужас. Почему он так старательно игнорирует меня? Возненавидел за мои слова, за мои поступки, за этот поцелуй с Димкой? Решил, что я недостойна его? Больше не вспоминает? Вот же я неисправимая тупица. Сама себе разрушила жизнь. Но так мне и надо. Я не имела права говорить Дэну ни единого плохого слова. Я не должна была целовать другого, и то, что в тот момент я считала, что все кончено, — слабое оправдание. И я, как всегда, сделала поспешные выводы, не проявила терпимости и теперь расплачиваюсь за них. Мой внутренний самоучижительный монолог прервал звонок мобильника. Я тут же схватила его, надеясь на то, что это Денис, Но нет, это оказалась Марина. Она, как и Лида, была в курсе всех моих несчастий и всячески поддерживала. Привет. Привет! Хорош киснуть! Неожиданно весело сообщила мне подруга. Давай, кофея моя, собирайся и поезжай вечером на открытие фестиваля. Ну, этого крашбум. Ты же так туда хотела. Чего? Куда? Нет. Я так долго ждала приезда на краю, но теперь туда не собиралась. Мне нужно было продолжать искать Дениса, хотя бы для того, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Хорошо, что теперь хотя бы можно было не переживать, что в его исчезновении виноваты пристанские ребятки. Теперь виновата я». «Почему?» — горестно спросила подружка. «Не поеду, извини», — отказалась я со вздохом. «Черри по большому секрету шепнул, что, возможно, Дэн там будет», — сообщила мне Марина тут же. «Что? Но он же сказал, что не знает, где Смерчинский», — прокричала я в негодовании. И даже на ноги вскочила. «Что за детский сад-то?» «Это он тебе так сказал. А мне удалось выяснить от него, что Дэн приедет туда», — сказала спокойно подруга. «Ты же знаешь, когда мне надо, я все могу выяснить». Она захихикала, и я закатила глаза. Если надо, Марина любого достанет. Короче, сегодня в шесть встречаемся и едем на фестиваль искать твоего милаху, поняла? И на своих на краю посмотришь заодно. На этого Кая. Кея, поправила я ее ворчливо. Солиста зовут Кей. Да хоть Ванюк Пупуркин маш, или Витя Носочкин. Главное, что ты сможешь найти Дэна и, наконец, все сказать ему. Я нервно выдохнула. Вот оно как. Дэн без меня пойдет на концерт. Так обиделся? Ему так больно? Черт, я должна извиниться перед ним тысячу раз. Пусть даже он не простит меня с первой попытки, теперь-то я точно не оставлю его. Пусть он скажет мне в лицо все, что хочет. Если я ему больше не нужна, хочу слышать это лично. И хочу... извиниться. Я стала потихоньку оживать. Головастики, отвечающие за разжигание огня в душе, потихоньку ожили и стали вновь колдовать над пламенем. «Но как я найду его?» «Обыкновенно поедешь с нами, со мной, Черри и его друзьями». «Хотя... Черри не согласится, потому что Денис велел держать в тайне все. Подруга с сожалением вздохнула. «Ммм, что же делать?» «Вот же козел! не выдержала я. «Начистить бы ему морду арматуриной!» «Тише, тише, доченька! А чего он?» «О, слышу знакомые нотки! Машка оживает?» Подруга хихикнула. «Слушай, давай ты приедешь на фест отдельно, а я, как увижу смерча, напишу тебе быстренько, где он и что с ним». Обрадовала меня Маринка новым планом. «Ты найдешь его и скажешь, что ты дура и попросишь прощения». «Если понадобится, я попрошу его на коленях». Ольга была права, когда сказала, что в любви гордости не место. Иначе можно кончить так же плохо, как гордячка Рада из рассказа Горького Макар Чудра. «А я не хочу так, я хочу быть с тем, кого люблю. А если он не хочет, хотя бы сказать ему все, что накипело на душе, а потом бороться за его любовь». «Думаешь, сработает?» — спросила я, уже всею душой находясь на открытии фестиваля. Вторая половина моей души взращивала огромные капканы для Дениса. «Конечно, ты применишь этот э, эффект внезапности. И сомневаюсь, что в таком случае смерч от тебя отмажется», — фыркнула девушка. «Хорошо, Марин, я пойду. И спасибо тебе за помощь». «Не за что, Счастливо рассмеялась Та. А я, наконец, встречусь с моим чериком». «Да, правда?» Обрадовалась за нее и я. Неужто Маринка все-таки вынудила Вишневый сад на свидание прийти? Да, счастье в ее голосе зашкаливало за пределы разумного. «Маш, мы так долго с ним просто переписывались и изредка болтали по телефону, что мне не терпится увидеть его. Знаешь, сначала он казался мне одним человеком, а потом, когда мы стали вот так вот общаться, совершенно другим». Он может быть таким ласковым, ты не поверишь. Девушка захихикала, и я тоже так радостно стала мне за Маринку. А еще то, что я, возможно, увижу сегодня Дениса, здорового и невредимого, давало невероятно много эмоций, во мне словно родник энергии проснулся. Он называет меня принцессой, а я все время хочу назвать его ангелом, призналась она вдруг. А Сашка не разрешает себе так называть, я пишу «ты мой ангел», а он дуется. «Маш, он такой классный!» Марину просто распирала от счастья. «Ну, раз ты так говоришь, то и вправду классный», — согласилась я. Конечно, зеленоволосый черри на ангела тянул только в детстве, на той самой черно-белой фотографии рядом с Дэном и Ландой, отобравшим у него конфету, а сейчас был скорее похож на энергичного и заводного чертенка. Но если подруге будет хорошо рядом с ним, то я только рада». «Ладно, оставим в покое моего мальчика, поговорим о твоем». «Короче, слушай и запоминай, Маша», — продолжала Маринка, но в ее голосе все еще слышалась мечтательность. «Открытие феста в семь вечера, на сцене номер один. Вот где-то около нее Черейден и где конкретно я тебе напишу позже, но, наверное, они увидятся еще до открытия часов в шесть. Поэтому к шести и приезжай. И жди от меня звонка или сообщения. Не прозивай, как обычно, телефон». Слушай, Марин, а ведь на фест билет нужен! вспомнила я, хлопнув себя полбу. Где мне его купить? Наверное, уже и разобрали все. Желающих-то попасть на крэшбум немало, и некоторые приобретали заветные билеты за несколько месяцев. Я видела эти обсуждения в группах и на сайте Феста. «Ммм...» — задумалась на миг Марина. Саша говорил, что у них это лишний есть билет. Кто-то из его друзей не сможет пойти, сломал эту, как ее, ногу. «Слушай, давай я выпрошу этот билет и отдам тебе». «Отлично!» — едва не запрыгала я от эмоций, но осеклась. «А сможешь? Может быть, он уже отдал кому-то». «Даже не знаю», — задумалась подруга и предложила. «Маша, подожди пару минут, я ему позвоню, осторожненько разузнаю». Подруга позвонила мне через несколько минут, которые показались вечностью. Я, большими, как у испуганной антилопы, глазами, уставилась на Ириску, а кошка ни с того ни с сего стала кусать меня за руку, обхватив передними лапками и забавно пиная задними. «Хорошо тебе», — сказала я, гладя животное по гладкой шерсти. «Ты никогда не грустишь». Ириска подозрительно на меня посмотрела и продолжила играться. Когда Марина позвонила, я так резко схватила телефон, что кошка несколько секунд висела на моей руке, ухватившись нахальными серыми лапами за запястье, и только потом упала на пол и затаилась под диваном. «Проблема решена», — заявила мне хитро Маринка. «Саша сказал, что лишний билет есть. Он и его друзья заедут за мной часа через два и завезут этот билет. Я оставлю его дома, а ты заедешь ко мне и заберешь у моих предков. Ну, как тебе план?» «Кстати, билет Черри отдает бесплатно. Классно, да?» «Отличный план», — взволнованно вмиг пересохшими губами ответила я, не веря, что увижу своего Дэна. «Одновременно я мечтала убить Черри за то, что он оказался настолько хорошим другом, что тайну смерти не рассказал сволоч никому». «Кстати, знаешь, как добираться?» — спросила Марина. «Или на автобусе, или на электричке. Я тебе сейчас скину ссылку на сайт Феста, там висят все расписания маршрутов. Мы на машине поедем, наверное. Блин, жалко, что тебя взять с нами не получится. Все нормально, я приеду к шести», — с скороговоркой сказала я. «Кстати, Маш», — вдруг спросила меня Марина, «тебе Литка звонила или присылала какие-нибудь странные сообщения?» Я энергично тряхнула головой, словно подруга могла видеть меня. «Присылала? Вот совсем недавно. Я пыталась до нее дозвониться, но не смогла. Это прикол какой-то». Она мне написала, что ей неожиданно срочно нужно улетать. «Я тоже думала, что она так шутит», — мрачно ответила подруга. «Да только вот дядя с тетей ее весь день ищут, ищут и не могут найти. Она с документами и некоторыми вещами просто-напросто куда-то свалила. Позвонила матери на дачу и сказала, что будет в конце лета. Типа она уехала куда-то со своим парнем Петром. Тетя, знаешь, в каком шоке? Ужас просто. И дядя тоже». Он так орал, что найдет их и этого Петра повесит. И вовсе не за шею». Марина хихикнула, но ее голос опять стал серьезным. «Только фиг он их найдет. Они, походу, за границу улетели. Не зря же Лида забрала с собой загранпаспорт». Новость была неожиданной. «Э-э, типа они так с Гарри Поттером развлечься решили?» спросила я изумленно. «Может. Ладно». «Будем надеяться, что с нашей дурочкой все хорошо». «Да уж, не ожидала я от нее такого». «Я тоже. Литка из настроек самая рассудительная, из бухты-барахты не сбежала бы с каким-то левым типом». «Действительно. А ведь этот Петр — мутный какой-то тип, хоть и брат смерча. Дан не рассказывал о нем много, но я поняла, что этот Петр себе на уме. Надеюсь, подруга из-за него не пострадает». Куда она с ним сбежала? Сбежала. Точно! Предсказание. Слушай, а ведь ей гадалка говорила, вспомнилась мне в который раз та таинственная женщина, что она куда-то с парнем своим сбежит. Ужас! И пробывшего ее она была права. Но тогда я верю, что Черри станет моим, заявила вдруг подруга. А Ден твоим. «Твоя судьба на букву «Д»!» «Ага, судьба на букву «Д»», Бурак. «Марин, ты ведь мне не врешь, не утешаешь меня?» «Ну, что Дэн будет на фестивале?» Вдруг заподозрила я неладное. «Да ты совсем с ума сошла?» — обиделась подруга. «Я еще не настолько сдвинулась полушариями, чтобы давать тебе надежду просто так. Все, через два часа ко мне я предупрежу маму, она отдаст тебе билет». И ты сразу же садись на автобус или на электричку, мамочка будет тебя ждать. И не смей расстраиваться». Мы скоро распрощались, и я на секунду замерла, зажмурившись, так хотелось мне увидеть Смерчинского, а потом с радостными воплями побежала вон из своей комнаты. Ириска, решив, что я так с ней играю, кинулась на мои ноги из-под дивана и покусала за щиколотку сразу в трех местах. Я подхватила свое игривое животное на руки, потискала и полетела в гостиную. И риска с трудом удрала из моих цепких объятий и затаилась теперь на шкафу, чтобы чуть позже спикировать на плечо Федьки. Моя надежда не давала мне покоя. Она тормошила меня в разные стороны и орала в самое ухо «У вас с ним все будет хорошо». «Да, точно. Денис, я найду тебя». «Ты от нас не убежишь». Появилась самая огромная и монументальная в истории головастиков надпись, выложенная искрящимся чуть голубоватым волшебным снегом, не тающим даже в самую знойную пору. Огонь разгорался все сильнее, пламя становилось все ярче и ярче, оно плясало незамысловатый танец ожидания в глазах радостно возбужденных головастиков. «Все должно быть хорошо». «Ты куда собралась?» подозрительно посмотрела на меня мама, когда я носилась по всему дому с радостной улыбкой в поисках того, чего бы мне надеть и чего взять с собой. «Мне очень надо», — ушла я от ответа ища Бриджи, «но буду я поздно». «Насколько поздно?» «Мама, да отстань ты от нее», — сказал Федька, довольный, как говорящая колбаса. Он, кстати, тоже куда-то собирался, как оказалось, на собственный мальчишник. «Пусть гуляет, скоро дома зачахнет», «Кстати, если что, я приеду завтра утром». Маме, которая, как оказалось, хотела, чтобы мы всей семьей поужинали вместе, такая постановка вопроса не понравилась. И она принялась рассуждать о том, какие неблагодарные у нее дети. Она так старалась, готовила наши любимые блюда, пригласила родственников, а мы... «Мама», — не выдержал брат, — «мне не пять лет. У меня даже мальчишника не было, дай мне напоследок с парнями посидеть в баре». «И у меня дела», — поддакнула я, устроив бардак в собственном шкафу, потому что никак не могла понять, какую футболку или кофту лучше надеть к тёмно-синим обтягивающим бриджам. Мы редко были в чем то согласны со старшим братом. И мне тоже не пять лет. «Что один, что другая, одного поля ягодки», — заявила нам обидевшаяся мама. Мы начали спорить и повышать голоса, но нам неожиданно помог приехавший дедушка. «Отставить споры!» «Вера», — сказал он, поглядев на нас с братом странным жалостливым взглядом. «Дочь моя дорогая, ты чего к ним привязалась? Пусть идут куда вздумалось, не дети же они. И вообще, кто в 19 лет на неделю уехал из дома со своим Женей на море?» Дед, честно сказать, не шибко сильно жаловал папу, особенно в юности. «Я, помнится, тоже тебе тогда никуда уезжать не разрешал». «Да ты всю жизнь меня в черном теле держал», — топнула мама ногой. «Ничего себе черное тело! Я тебя в конец разбаловал!» Загромыхал дед и припомнил ей еще несколько грехов юности, о которых мы с братом и знать не знали, а узнав только заржали. Маме ответить было нечего. Она страшно обиделась на нас троих и отправилась жаловаться по телефону папе. Тот, по всей видимости, был сильно занят, так как мама, поговорив с ним пару минут, положила трубку, а потом принялась звонить тете Лине и жаловаться уже ей на нас четверых, попутно уточняя что-то насчет выкупа и поездки в ЗАГС.